Глава тридцать Две жаркие недели позади. Из-за Сомова я полюбила сессию, так как давали выходные для подготовки, и мы ими продуктивно пользовались. Вспоминаю, щеки покрываются румянцем. Нет, мы не только волшебничали днями напролет, мы и к экзаменам готовились. Все вечера мы упорно сидели и зубрили. А вот день был нашим временем. Днем мы были только одни. Только вдвоем и к моему стыду всегда находили чем заняться. Теперь я понимаю, за что ценили сумого девушке. В постели он просто как рыба в воде. Если так уместно в данном случае выразиться. Только иногда терзают сомнения, сколько у него девушек было и где он набрался такого опыта. Но, откидываю эти мысли, это все было до меня. Сейчас он со мной, и я счастлива. Сегодня мы сдали последний экзамен. Сессию закрыли без долгов. И это отличная новость. Я попрощалась Жене до вечера. Так как сегодня у меня занятия с физруком. Сегодня хочу сказать Игорю, что не буду больше ходить к нему на занятия. Надоело. Сколько месяцев и все бестолку. Надеюсь, он не заберет свое слово про освобождение во втором семестре. Я получу хоть здесь приятный бонус от моего фитнеса. Я уже собиралась идти в спортзал, как Антон подошел ко мне и сказал, что со мной хочет поговорить Лиза в пустой аудитории. Она хочет извиниться передо мной. Что теперь, когда прошло столько времени, она действительно поняла, что у нас с Сомовым любовь. Странно все это. Лиза извиниться? В аудитории? Но, быть может, она не хочет, чтобы другие увидели, что она просит прощения передо мной. Стыдно сделать это признание на чужих глазах. Быть может. Ладно, зайду. Чего мне бояться? Сомова делить уже не приходится. Он со мной. Антон спросил, хочу ли я, чтобы он пошел со мной. Нет. Зачем? Пусть это будет разговор между девочками. Я шла в расслабленном состоянии, переживала только, чтобы разговор не затянулся. И я не опоздала на занятие к Игорю. Дверь в аудитории была чуть приоткрыта. В этот момент мне вообще показалось, что это чья-то злая шутка. И в аудитории никого нет. Я чуть приоткрыла дверь и увидела, что в аудитории стоит, облокотившись на порту Женя, И его целует Лиза. Резко закрыла дверь. Мне захотелось убежать, испариться. Только бы не видеть этого. Только бы не думать, что же у них будет происходить дальше. Почему? За что? Я на занятии, а он в объятии к Лизе? Сразу мелькнула мысль, что, возможно, все это время он спал с нами обеими. Слезы подобрались слишком близко. Вида, горе, непонимание и разочарование души и изводят. «Что же делать?» «Пойду к Игорю и скажу, что не могу сегодня заниматься». Бежала в спортзал. Игорь раскладывал снаряды, готовил маты для пресса. Я стала говорить, но мой голос предательски задрожал. «Игорь, можно сегодня отменить занятия? Я сболела. Он повернулся, взглянул на меня и стал подходить ближе. «Маша, что-то серьезное? С таким участием заглядывает мне в глаза. Что, увидев это, я не могу больше сдерживаться. Мне становится так себя жалко. Слезы прорываются и накрывают с головой. Он подходит вплотную и изучает меня. «Маша, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Заглядывает мне в глаза, а я хочу спрятаться, пропасть, провалиться сквозь землю. Меня предали, меня растоптали. Не знаю, зачем говорю я ему это, но хочется разделить эту боль. «Возможно, станет легче. Но только возможно». Всклипываю. «Маша, кто это сделал? Скажи мне, может, я смогу чем-то помочь?» Он взял меня за руки чуть ниже плеч. «Это в Женя. Зачем это говорю, не понимаю. Но от звука его имени меня бросает в дрожь. Женя, почему? Почему, Лиза? Что тебе не хватало?» Игорь обнимает меня, прижимает к себе и начинает гладить по макушке. «Машенька, бедная моя девочка, забудь его. Выкини из головы. Сомов тебе не пара. Неужели ты не знала, что он ловилась? У него дурная слава. Как ты могла связаться с ним? Ты совсем другая, и парень тебе нужен другой». Я уткнулась в его грудь и медленно выдыхала. Его слова не успокаивали. Наоборот, бередили рану. С самого начала наших отношений мне все говорили, что мы не пара. Он красавчик, я толстушка. Но мне казалось, что мы полюбили друг друга. Просто казалось. Отлично. Браво, Маруся. Слышу знакомый голос. Сердце уходит в пятки. Что здесь делает Сомов? Уже так быстро успел переспать со своей Лизой? Или они договорились ночью встретиться? Ловко ты. Со мной днем, а к нему после занятий. «А с виду бедная овечка, а по факту ты кто, Маруся? Просто очередная девица, прыгущая по мужикам? Любишь ходить по рукам?» Его слова впитываются в кожу, отравляя ее, паразитируя на ней. «Так, Сомов, вышел из спортзала. Ты не имеешь права в неурочное время находиться здесь». рук отошел от меня и направился к Сомову. «Конечно. У вас в неурочное время только ученицы могут приходить на матах кувыркаться». Это ты так отрабатываешь свой семестр. Он пытается заглянуть мне в глаза, но я не могу. Слишком много слез, слишком много боли. Я ничего не понимаю. Я закрыла лицо руками. Что он несет? Сам Слизой, а меня оскорбляет? Это такая защитная реакция нападение, чтобы я не смогла первой на него обвинения повесить. Как же мы дошли до этого? Сомов пошел вон отсюда. отсюда. Запомни мои слова, сосунок. Рано или поздно ты пожалеешь о каждом слове. Ты обидел невинную и хорошую девушку. Игорь выталкивает силы Женю из зала. Не такая уж она и невинная, как выясняется. Слышу последние его слова. И пелена накрывает меня. Начинается просто истерика. Я упала на колени и все так же, пряча лицо в своих ладошках, разрыдалась. Игорь закрыл дверь, подошел ко мне, присел, обнял меня. Поплачь Машуля, поплачь так будет легче. Отпусти его. Он недостоин тебя. У вас все равно нет будущего. Он еще не нагулялся, не перебесился. Ему рано получать такой подарок судьбы. Он его не оценит. Я слушала Игоря, но не слышала. В голове только почему? За что? Зачем такая любовь, если такая боль? Как справиться с ней? Как это пережить? Неужели я не сплю? Я хочу проснуться, хочу проснуться и увидеть рядом его с улыбкой на губах. И тут же новая мысль. А может, он через день улыбался тебе, а через день ей? И слезы снова крупными каплями стали группироваться и стекать прямо на футболку физрука. Увидев это, я отодвинулась, вытирая слезы и успокаивалась. Обратилась к нему. Игорь, извини, я тебе всю футболку испачкала. На его белой футболке видно сырое пятно с черными разводами от уши. Маша, пусть это будет самая большая неприятность и проблема в твоей жизни, хорошо? Я улыбнулась сквозь слезы. Ну вот, уже лучше. Пойдем, я налью тебе воды. Мы прошли к его коптерке. Я уже была в ней и не раз. Мы складывали инвентарь после занятий сюда. Он посадил меня на стул и выдал маленькую бутылку с водой. Извини, но зеркала у меня нет. «А тебе бы не помешало оно сейчас. Тебе еще как-то до дома нужно добираться». Я сделала пару глотков и задумалась. Видимо, видок у меня сейчас еще тот. У меня в сумке есть. Оглянулась и поняла, что сумка осталась в зале. «Сейчас принесу тебе сумку. Ты пей пока. Вода в нашем случае лучший и самый полезный антидепрессант». Он вышел и через мгновение принес мне сумку. В зеркале я увидела по лицу размазанную тушь и опухшие глаза. Да уж, не королева, как ни крути. Игорь протянул на собой платок и встал напротив меня. Я рада, что он сейчас в этот момент оказался рядом. Я смочила платок водой и вытерла лицо. Вот теперь еще и платок твой испачкала. Я уже почти полностью успокоилась, только иногда одинокие всхлипы проскальзывают. Постираешь и вернешь. Не переживай. Я с трудом, конечно, но проживу без носового платка пару дней. Он шутит. Пытается разрядить обстановку, и я ему благодарна за это. Не обещаю, что верну через пару дней. Игорь, я вообще хотела тебе сказать, что не хочу больше заниматься. Надоело, устала, Ничего больше не хочу. Он подсокол языком. Нет, Маша, так дело не пойдет. У тебя стресс, и нужно выгонять его через спорт. Ты увидишь, сколько в тебе будет сейчас сил. Я тяжело вздохнула. Какие силы, когда хочется лечь и не дышать, не шевелиться, ждать, когда сердце зарубцуется или остановится. Хотя... Кого я обманываю? Я верю, что все это окажется неправдой, что это случайность, и я снова буду рядом с моим Женей. Нет, не так. Буду рядом с Женей. Возможно, сейчас он лизин. Игорь выдернул меня из размышлений. «Маша, даю тебе неделю на приведение своих чувств в порядок». И через неделю жду как обычно на тренировке. Игорь, я не хочу, я не приду. Какие сейчас занятия? Для чего? Маша, считай, что это приказ, и он не обсуждается. Дай мне еще полгода. Я закатила глаза. Ой, это слишком много. Я умру от полугода бесполезных занятий. Я покачала головой. Маша, это называется трудотерапия. И она сейчас подойдет тебе лучше всяких лекарств и антидепрессантов. Ты разве не хочешь похудеть и показать Сомову, кого он потерял?» При упоминании Сомова опять захотелось зарыдать. Но вот доказывать совсем ничего не хочется. Вот честно, Игорь, нет. Не хочу никому ничего доказывать, тем более Сомову. Я вернула ему бутылку с водой. «Хорошо. Ты подумай. У тебя есть неделя». «Через неделю я буду ждать тебя в зале и приму любой твой ответ». Я кивнула и пошла на выход. Уже у двери обернулась и сказала. «Игорь, спасибо». «Маша, если кто обидит, приходи. Помогу, чем смогу». Я снова кивнула и не спеша вышла из зала. Брела по пустынным коридорам универа и не знала, что же делать дальше. Мелькали двери, мелькали одинокие студенты. Мелькала моя жизнь. Сейчас она просто мелькала. Я не живу. Я снова плыву по потоку. Неожиданно в тишине услышала, что меня зовут. Соколова, долго тебя еще ждать. Обладательницу этого голоса я узнаю, даже не оборачиваясь. Лиза, что ей от меня надо? Я сижу, жду тебя в аудитории, а ты все не идешь. Тебе что забыли передать? Что тебе надо, Ершова? Я останавливаюсь, она оказывается напротив меня. «Знаешь, я просто хотела тебе сказать, что мы с Омовым вместе. И уже давно». Ее слова раздаются грохотом в ушах, и эффект колокола повторяет их снова и снова. Вместе. «Давно». Она продолжает. «Он просто боялся тебе об этом сказать. Ну, понимаешь, мужской азарт, еще одну девственницу расчехлить. У него никогда не было толстушек. Просто интерес. Как у вас там внутри все устроено?» Она окидывает меня брезглибым взглядом с ног до головы. Так же широко, как и снаружи. Мальчик увлёкся, заигрался. Но сума всегда такой был и есть. Он любит девушек, и они отвечают ему взаимностью. Я решила, что пришла пора рассказать тебе всю правду. считая женская солидарность. Ты можешь, конечно, и дальше делать вид, что у вас все супер. Мне пофиг. Можете даже обниматься с ним днем. Я не жадная, поделюсь. Но вот ночи мои. «Договорились?» В голове сплошной поток мыслей. Хаос. Мысли бегут одна за другой, перегоняют друг от друга и никак не хотят выстроиться в ряд. Сомов, Лиза, ночи расчехлить. И все это уже длительное время. Хочется разреветься, заистерить, покрушить все вокруг. Но тел нет. Мою душу вынули, выжили и вставили обратно. Еще этот довольный Лиза перед глазами. Беру себя в руки. Я должна быть сейчас сильная, даже если на душе пустота, то внешне во мне должна быть сила и мощь. Ершова, я себя люблю и уважаю. Я не подстилка дневная или ночная. Если ты любишь подбирать объедки с чужого стола и при этом еще благодарить хозяина за них, то я тебе сочувствую. Во мне столько гордости, сколько и веса. И я никогда не буду ни с кем ничего делить. Он выбрал тебя». Ну, и пусть живет теперь и радуется своему выбору. Желаю ему счастья. Развернулась и пошла, когда вслед услышала ее слова. А мне ты счастья не желаешь? Я повернулась и продолжила идти спиной со словами: А разве ты уже несчастлива? Наблюдаю за ней. Улыбается, но улыбка слишком нервная, наигранная. Тебе ж для счастья только наездник нужен, а любовь, забота и мужская ласка тебе ни к чему. Ты просто перевалочная база, и в этом твое счастье. А с этим проблем у тебя не будет. Столько мужиков вокруг, только ноги раздвигай. Впрочем, чему мне тебя учить? У тебя уже многолетний опыт за плечами. Развернулась и пошла на выход. Когда услышала крики отчаяния. Тварь! Правильно Сомов сделал, что бросил тебя. Давно пора. Сомов бросил. Слова застыли. Засветились яркой вывеской перед глазами. Все кончено. Вот и пропало мое тихое семейное счастье. Слезы опять подбираются. Но не сейчас. Не у всех на виду. Позвонила маме и сообщила, что переночую на даче. Не хочу, чтобы мама видела меня в таком состоянии. Выплачусь одна в тишине и в сторонке. Поплачу и буду дальше жить. Без Жени, без любви. Одна. Боль, одиночество. Теперь эти слова станут моими вечными спутниками и союзниками. Приехала на дачу. От увиденной картины слезы пылились ручьем. Совсем недавно мы были здесь с Женей вдвоем. Мой первый раз. Моя первая любовь. Мое первое предательство. Неужели в первое отношение всегда входит этот пакет «все включено»? «Все в первый раз». Неужели это обязательная функция? Как я не раскусила его. Как я не поняла, что для него это только игра. А это нежность, это забота, его внимание. Что это было? Пыль в глаза? Разве так можно играть? Играть чувствами другого человека. Он целовался с ней. После моего поцелуя он по-быстрому пошел и перебил вкус. Я села на корточки, оперлась на стену, обняла себя руками и зарыдала. А ведь мне все говорили, что он мне не пара. На что я надеялась. Красавчики выбирают себе подстать. Толстушек никто не любит. Никто не любит. Не знаю, сколько прошло времени, когда слезы закончились. Высохли. Высохли вместе с душой. На улице уже стемнело. Я умылась. Переоделась в пижаму. Она с того раза так и осталась здесь лежать. И его аромат окутал меня. Я закрыла глаза и представила его рядом. Как он меня обнимает, целует. «Маша, прекрати делать себе больно. Неужели ты его сможешь простить?» Задаю себе этот вопрос и ищу в глубине ответ. Сама себе не верю, но отвечаю на него. Да, смогу, потому что люблю. Да, Лизи, кричу, что я гордая, но когда любовь разрывает сердце, какая гордость? Хочется бежать к нему навстречу, растворяться в его объятиях. Если он позвонит, скажет, что любит, я прощу его. Я буду с ним. Пусть только позвонит. Только я об этом подумала, как раздался телефонный звонок. Сердце сменило резко ритм. Сейчас оно просто выпрыгнет из груди. Я достала телефон и затаила дыхание, глядя на экран. Но на нем высветилась Антон. Я нажала ответить. «Приветик, ты уже дома? Как дела? Что тебе Лиза сказала?» В очередной раз Антон заваливает меня вопросами. И я в очередной раз не знаю, на какой сначала ответить. «Привет, я на даче». Пытаюсь отвечать бодро, но не совсем получается. Понятно. Ты с вон там. Хотелось бы сейчас быть с ним, но я одна. Нет. Замолкаю, делаю глубокий вдох и выдох. Женя с Лизой. В смысле с Лизой? Он что, поговорить с ней остался? Она опять что-то вытворила. Он ведь ничего еще не знает. Нет, не поговорить, а переспать. Говорю это, а голос предательски дрожит. выдает свою хозяйку. «Маша, я сейчас приеду к тебе. Скинь адрес». У него встревоженный голос. «Антон, не надо. Поздно уже. Хотя сама думаю, что была бы рада увидеть его». «Маша, я не могу тебя оставить в таком состоянии одну. Не переживай. Я на полчасика приеду и уеду. Просто побуду рядом. Тебе нужна моя поддержка». «Хорошо». У меня нет сейчас сил противостоять кому-то или чему-то. Я просто оболочка, без души, без сердца, без желания. Я набрала адрес, скинула ему и легла под одеяло. Ничего не хочу. В голову пришла мысль, а вдруг Лиза все выдумала? Вдруг нас просто решили разлучить? Вдруг это зависть чужому счастью? Через минут сорок приехал Антон. Я накинула толстовку прямо на пижаму и открыла ему дверь. Антошка — это друг. Лучший, можно и в пижаме его встретить. Он поймет. Зайдя в дом, я спросил разрешения у него вернуться под теплое одеяло. Он не против. Конечно, Машуля, лежи. Давай чаю тебе налью. Я кивнула. Заботливый. Хоть с другом мне повезло. Сняла толстовку и забралась под одеяло. Он ушел на веранду и долго готовил чай. Видимо, тяжело все нужное найти в чужой кухне. Наконец он принес мне сладкого чая. Я сделала глоток, и это был глоток облегчения. Чай действительно сейчас то, что мне нужно. Маша, рассказывай, что произошло. Он сел напротив меня в кресло. Да, в общем-то, ничего. Если не считать, что меня бросил Сомов. Выдыхаю и делаю глоток. Это он сам тебе сказал? Наблюдает за мной. Видимо, подбирает вопросы, чтобы не задеть за больное. Нет. Сам он пришел, кричал и оскорблял меня. Я не поняла только почему. Что я сделала? Ведь это он целовался с Лизой. У него удивленное лицо. Целовался с Лизой? Он что, опять к ней вернулся? Я тяжело вздохнула. Да. И, судя по Лизиному разговору, вернулся уже давно. Кручу чашку в руках, наблюдая, как создается волнение в ней. Значит, тебе наконец стало все известно. Он делает глубокий вдох, и я резко поднимаю на него глаза. «Что известно? Ты тоже это знал? О чем ты говоришь?» Походу, я научилась у Антошки сразу заваливать вопросами. «Я просто не хотел тебе рассказывать. Ты была такая счастливая, что я просто не решался тебя огорчать». Он паник, смотрит в пол. «Огорчить? О чем ты? Я не отрываюсь, смотрю на него». Я тоже видел пару раз Сумова с Лизой. Видимо, он пробожал тебя и ехал к ней. Они прямо посреди улицы сидели на мотоцикле и целовались. Я в шоке. Но дальше он добивает меня. Вернее, не просто целовались. А страстно лапали друг друга при этом. Разогревали, а потом садились на мотоцикл и быстро уезжали. Уж понятно, куда и зачем. Не хочу больше этого слышать. Все знали и молчали. И даже мой лучший друг. Антон, нужно было сказать мне, я ведь ничего не замечала вокруг. Это правда. Женя и Лиза вместе и уже давно. Если до этого момента была какая-то надежда, то сейчас от нее не осталось и следа. Женя и Лиза вместе. Я просто наивная дура. Влюбленная дура. Помнишь, я тебе говорил, что ты была в розовых очках? Я же тебя предупреждал, что Сомов только играется с тобой, а ты мне не верила. Я покачала головой в знак согласия с ним. Да, теперь понимаю, что ты был прав. Да многие говорили, что он мне не пара, а я все мечтала, что когда любишь, то неважно, какой он твой любимый человек, ты просто любишь его, потому что он есть, потому что он рядом. Как я могла так ошибаться в человеке? Как я могла его полюбить? полюбить? Ты сказала полюбить. А сейчас ты его любишь. Ты сможешь простить его. Опять в манере Антушки тысяча вопросов. Люблю. Несмотря ни на что люблю. Но я не дам о себя вытирать ноги. Я постараюсь убить в себе эту любовь. Я зевнула. Спать хочешь? Мне уйти? Или давай тебе почитаю роман? Я резко подняла на него глаза. Ты же не любишь романы. Он улыбнулся. «Да, не люблю. Но тебе нужно отвлечься, поэтому сделаю это ради тебя». Теперь уже я улыбнулась. «Хорошо, что ты у меня есть». Он подошел к окну, взял роман. и Я допила чай. Не представляю, как Антошка будет смотреться с романом в руках. На это забавно посмотреть. Он сел на кресло, открыл роман по закладке и стал читать. Его ритм, голос и вид меня смешили. Как-то не вписывался он в романтический образ главного героя из книжки. Ну да ладно, не думаю о Сомове уже хорошо. Я успела прослушать только одну главу и провалилась в сон.